Глава тринадцатая. Мы с Элли планировали через две недели отправиться в Париж. Ещё год назад его помощница, Джоанна, прошла огонь и воду, чтобы добыть мне загранпаспорт в коррумпированном паспортном столе. Французскую визу мне выдали без проблем, стоило лишь прикрепить выписку из банковского счёта Элли к моему заявлению. Мы всё сделали ещё, когда я вынашивала Силорма, но, разумеется, в то время о путешествиях не могло быть и речи. Мне даже спуститься с лестницы не всегда удавалось. После родов я не допускала и мысли о том, чтобы оставить сына больше, чем на день. Плюс по уши погрязла в подготовке к торжественному открытию бутика. Теперь же с Элорм немного подрос, а магазин и мастерскую можно было доверить Эллен и Нэнси. И мы с Элли решили съездить на неделю в Париж. Я солгала бы, сказав, что не предвкушаю поездку. Мне предстоял первый в жизни полёт. К тому же не Абыкуда, а в Париж. В фильмах его всегда изображали прекрасным и величественным городом, полным элегантных людей и потрясающей одежды. Я намеревалась посетить как можно больше бутиков, чтобы сравнить со своим и почерпнуть вдохновение. Жанна забронировала нам номер люкс в маленьком отеле недалеко от Лувра. А в дополнение к бутикам мы собирались осмотреть все достопримечательности, о которых я прежде только читала или которые видела по телевизору. Но самое главное, во время поездки я намеревалась сделать предложение Эли. Мавуся расхохоталась, когда услышала о моём намерении. Сделать предложение? Именно, удивлю его. Ты чокнулась, проговорила она, не переставая смеяться. А что такого-то? Наверняка он оценит шутку. Сделаешь всё, как полагается, опустишься на колени. Конечно. Даже, возможно, подарю ему розу, сказала я, присоединяясь к её смеху. Е кольцо? Ну, мы носим кольца с традиционной церемонии. Или думаешь, лучше взять новые? Нет, ваши очень даже миленькие. Их вроде Ричард купил. Да, они из чистого золота, а в моём ещё и бриллиант. Так-то их достаточно. Но всё равно ты чокнулась. Немного чудачества и веселья не помешает. Верно, и как романтично. А то предложение руки и сердца в Париже практически взвизгнула я. Мы планировали выезжать в понедельник, однако перед этим Элли поехал в трёхдневную командировку в Нигерию на встречу с Крисом и Адэ с четверга по воскресенье. Мне тоже пришлось в субботу работать. В последнюю минуту позвонила Эвелин, сообщив о съёмке в пляжном домике в Адэ для нашей второй рекламной кампании, которую назначили на субботу. Первая произвела фурор и позволила нам заявить о себе. Тем не менее, новость свалилась как снег на голову. Мы договаривались провести съёмки после поездки во Францию. Однако неожиданно выпала возможность, так как другой клиент агентства резко отменил съёмку, на которую уже всё приготовили: фотографа, парикмахера, визажиста, модели и поставщиков провизии. Мне не хотелось тащить с собой Селорма, чтобы не бегать за ним весь день, но выбора не оставалось. Мама получила огромный заказ на пироги и могла приехать в Акру только часам к 3. Слишком поздно. Съёмки начинались рано утром. Зато она заберёт сыормы вечером и присмотрит за ним во время нашего отъезда. Мы с Нэнси провели всю пятницу в мастерской, помогая портным закончить последние модели. Впервые за несколько месяцев я сама села за швейную машинку. Мы работали до полуночи, но всё равно не всё успели сделать. В субботу утром мы с Нэнси загрузили вешалки с нарядами в фургон, арендованный у Ричарда, вместе с водителем. и сели в нашу машину с Ебоа. Съёмка проходила в арендованном доме в закрытом прибрежном посёлке, примерно в ста километрах от столицы. Когда мы припарковались и вышли из машины, я с восторгом оглядела окрестности — девственно чистый пляж и прозрачную воду. Мусор, который океан выплёвывал на многие пляжи Акры, сюда не добирался. Вдоль берега выстроились коттеджи с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями. Перед ближайшим от нас домом в песке дети играли с разноцветными пластиковыми лопатами и ведёрками. Будь Селор немного постарше, я отправила бы его к ним. Эвелин помогла нам с Нэнси выгрузить одежду. Сегодня на ней были полосатые шорты и футболка, а на мне платье-трапеция чуть выше колена. И два мы закончили, подъехала остальная часть команды на микроавтобусе, из которого разносилась громкая музыка. Эвелин кинулась к водителю и велела убавить звук. «Деревенщины», — пробурчала она, возвращаясь ко мне. «В таких местах шум не поощряется. Люди приезжают сюда за тишиной и покоем». Я передала с Илорма подруге и направилась в дом. Фотограф со своими помощниками принялись устанавливать оборудование снаружи. Парикмахеры и визажисты налетели на модели, тогда как мы облачали их в наряды. Эвелин напомнила мне, что лучше поторопиться. Вечером она собиралась на свидание со своим юристом, а Селорм скоро начнёт капризничать. Я организовала для него игровую зону в комнате с одеждой и постоянно следила, чтобы за ним кто-то присматривал. Первая модель с короткими волосами и веснушками по всему телу выглядела лет на 16. Мы надели на неё белое льняное платье с цветными полосками внизу, идеальный образ для пляжа. Фотограф начал щёлкать камерой едва она вышла из дома. К счастью, детей уже не было видно, так что в кадр не попадало ничего лишнего. Я понаблюдала с балкона и осталась довольна. Можно будет использовать её снимки для рекламы на всю страницу в глянцевом журнале. Я вернулась внутрь готовить других моделей. Парикмахер укладывала волосы всеми мыслимыми и немыслимыми способами, а визажисты применяли сочетание цветов, которые мне и в голову бы не пришли. Девушки походили на прелестные произведения искусства. Я с тоской наблюдала, как они стирают косметику для нового образа. Время пролетело незаметно, и вот уже наступил обед. Примерно за полчаса прибыли поставщики провизии и накрыли стол снаружи. Однако ветер с песком загнал нас обратно в прекрасный дом. Снимите обувь, ничего не заляпайте, не пролейте. Я большие деньги отвалила за этот дом, предупредила всех Эвелин. Я сперва покормила Селорму, который уже становился капризным и не хотел идти к Нэнси. Поэтому сидел у меня на руках, пока я ела. Когда съёмка возобновилась, с улицы послышался детский плач. Эвелин разговаривала со своим юристом в спальне. Поэтому я с засыпающим Селормом на руках сама пошла на разведку. От дома отдалялась женщина с маленькой девочкой. Что случилось? спросила я фотографа. О, мадам, не обращайте внимания на ту женщину. Мой помощник накричал на её дочь, и она разозлилась, ответил мужчина без рубашки, который словно воображал себя объектом съёмки. Он ударил девочку, сказала модель с веснушками. Разве можно бить ребёнка? Я её не бил, просто дотронулся до головы вот так, заявил помощник фотографа, слегка стукнув себя по затылку. Зачем? спросила я, мгновенно вспылив. Я бы набросилась с кулаками на любого, хоть на женщину, хоть на мужчину, кто посмел бы прикоснуться к моему сыну. Мадам, дети портили снимки. Я хотел их прогнать. И что, обязательно для этого поднимать руку на ребёнка? Да не поднимал он на неё руку. Вы все так реагируете, будто он избил девчонку, возмутился фотограф, встав в позу. У меня возникло внезапное желание схватить его соски и крутить до тех пор, пока он не рухнет на колени от боли. Вы не у себя в деревне, сурово проговорила я. Здесь нельзя ходить и помыкать чужими детьми. Поглянитесь, вы хоть представляете, какие люди живут в этих домах? Думаете, в таком месте можно запросто ударить чужого ребёнка? А если они позвонят управляющему недвижимостью и нас вышвырнут отсюда, или вызовут полицию? Фотограф неловко потёр шею и нервно хохотнул, в то время как его помощник таращился на меня с глупой ухмылкой на лице. Они явно не подумали о последствиях. Я решила пойти к женщине и извиниться. Соседний дом в точности повторял наш. К тому времени, как я туда добралась, у меня уже болели руки. Селором спал, положив голову мне на плечо. Стеклянная дверь была открыта, и из дома раздавалась музыка, жанра хай-лайф. На пороге меня встретила женщина. «Здравствуйте», — сказала она озадаченно. Полагаю, к ней не часто приходили незнакомцы. Привет, ответила я, уставившись на неё во все глаза. Мне никогда не доводилось видеть женщины красивее. У неё было лицо в форме сердца с высокими скулами и невероятно тёмная кожа, но она буквально сияла. В голову пришла мысль, что, наверное, так выглядело бы чёрное золото. Стройная и высокая женщина напоминала балерину. казалось, все её движения исполнены изящества. Лёгкое платье насыщенного голубого цвета с бретельками через голову развевалось на морском бризе. Я могла бы построить всю свою рекламную кампанию вокруг неё одной. Всякая модель меркла рядом с ней. В глубине комнаты над большим пазлом на полу склонились четверо детей. Её дочка сразу бросалась во глаза своей схожестью с матерью. Я из соседнего дома Хотела узнать, всё ли хорошо с вашей дочерью, наконец проговорила я. Женщина отступила. Вероятно, мой пристальный взгляд её смутил. Я тоже помятелась. Всё хорошо, спасибо, что пришли. Он мог бы попросить её отойти, она бы послушалась. Не зачем было её бить? Не понимаю, почему люди так поступают. Я ему так и сказала: "Мне очень жаль. Я ценю". Начала она, но её прервал мужской голос из глубины дома. Малыш, кто там? из соседнего дома крикнула она в ответ. Кто? Мужчина зашёл в комнату и резко остановился, увидев меня. Афи. Эль. Я часто представляла, что предприму, когда встречу Либерийку. Фантазии менялись в зависимости от настроения. Влеплю пощёчину и уйду, не произнеся ни слова, либо наговорю ей гадостей. от которых она будет рыдать в три ручья. Назову безстыжей разлучницей и потоскухой, или подниму такой вой, что вся округа присоединится к моим тирадам. Я накажу её за всю душевную боль, которую она мне причинила, за бессонные ночи и слёзы. Однако я лишь застыла, уставившись на Эйль, и думала о том, что всё это время гоньё мне лгали. Они называли её уродливой. Но вот она стоит передо мной, самая красивая женщина, которую я когда-либо видела. Мы все замерли, превратившись в каменные изваяния, кроме проснувшегося Селорма. Не знаю, почувствовал ли он моё потрясение или узнал голос отца. Когда он повернул головку, Айви выкрикнула его имя и кинулась к нам. Однако мать схватила её за плечи, останавливая. К моему удивлению, Селорма потянулся к леберейке. Машинально отпрянув, я крепко прижала сына к груди. "Афи, идём", раздался голос Эвелин. Я не слышала, как она подошла. Я не могла заставить себя двинуться, заставить отвести взгляд от Элли, стоявшего без рубашки в одних плавках, с кухонным полотенцем в руках. Он смотрел на меня в ответ, на лице смеси удивления и вины. Эвелин потянула меня назад, пока я наконец не очнулась. а затем повела к нашему дому. Селурм ёрзал, пытаясь слезть. Я обернулась. Элли и Элиберийко стояли на месте, глядя мне вслед. Он не стал меня догонять. Съёмка закончилась. Модели, фотограф, парикмахер и визажист уехали. За ними последовали Ебоа с Нэнси. Я села в машину к Эвелин. «Ты как?» — спросила она меня минут через пять. Салорма крепко спала в детском кресле. Ты знала, да? прорычала я. Что он был там с ней? Зачем бы я повела тебя туда, если бы знала, Афи? Я тяжело дышала, но не плакала. Нет уж, не дождётесь. Но ты знала, что он её не бросал, что водил к ней моего сына. Конечно, нет. Я бы тебе сказала. Разве я не говорила тебе правду раньше, хотя все молчали? Клянусь, я понятия не имела. то есть не секрет, что он видится с ней, когда ходит к Каеве. Однако на том всё. Оганьё знают? Вряд ли. Ричард уже давно о ней не упоминал. Думаю, Элли убедил всех, что бросил её. Я молча опустила окно и подставила лицо резкому ветру. Эвелин вела как автогонщик Формулы-1 и обгоняла всех на пути. Но мне хотелось большего. Хотелось почувствовать ветер всем телом. Только когда заныла шея, я откинулась на сиденье и подняла окно. Они говорили, что она уродлива. А? Говорили, что она похожа на мужчину. Ну, они и много всякого наплели. После всего сказанного мне Ричардом, я ужасно удивилась, впервые её встретив. Почему? Почему удивилась? Нет, почему они врали? Потому что тётушке она не нравится. Братьям она не нравится. Я и ей не нравится. Она всегда поступает по-своему и не берёт в расчёт их мнение. Она не следует их правилам, не чтит наши традиции. Она без раздумий отказывается ездить в Хо, даже по особым случаям. Когда она жила в главном доме, гоньё не могли приходить и уходить, когда им вздумается. Они должны были заранее предупредить о визите и о придя сообщить, когда намерены уйти. Они не могли просто брать любую еду из холодильника или заказать что-то кухарке. Муна пресекла такое поведение с самого начала, с самой первой встречи с Ричардом в Либерии. Поэтому они пытались разлучить их уже тогда. Но теперь ты сама с ней встретилась и понимаешь, что она не из тех женщин, которых легко бросить. Даже Элли не в состоянии, несмотря на любовь к матери, ставшей в хо притче во языцах. Тётушке пришлось пойти на крайние меры и запретить Элли на ней жениться, заручившись поддержкой старых дядюшек. Мы обе понимаем, что он никогда не женится на женщине без благословения семьи. Я знаю одного парня из университета, который так поступил. И с тех пор его семья не желает с ним знаться. Представляешь? Больше 10 лет он не может вернуться домой. Мама слишком горда, чтобы уступить, а Эли не пойдёт против воли матери, пока она жива. А что будет после её смерти? Ну, она заводила во все это истории. Как только она уйдёт с пути, что ж. Когда я приехала, мама уже вернулась. Однако я ничего не сказала ей о случившемся и заперлась в нашей спальне. Меня одолевала смесь печали и ярости. Впрочем, последней всё же брала вверх. Примерно через час после приезда раздался стук в дверь, и меня позвал Элли. Я не отреагировала. Вскоре стук повторился. «Чего надо?» — крикнула я. Селорм плачет, ответила мама. А отец пытался его успокоить, но он не перестаёт. По другую сторону тяжёлой деревянной двери слышался плач моего сына. Я вышла, взяла у мамы Селорма, однако преградила ей путь, когда она попыталась войти, явно желая выяснить, что происходит. Мне нисколько не хотелось ей что-либо объяснять или выслушивать её совета. Я положила Селорма на кровать. Малыш уже успокоился и тыкал в кнопки на одном из телефонов Эйли. Я вытащила гаджет из его удивительно цепкой хватки, а взамен отдала свой, поскольку он поднял протестующий вой. Телефон Эйли оказался разблокирован. Я пролистала журнал вызовов. Последний завершился 3 часа назад. Затем открыла папку сообщений. Примерно половина была адресована его братьям и партнёрам по бизнесу. Некоторые я ей остальные предназначались некой М, наверняка Муне. Я начала читать сообщения. Хотя во многих речь шла о Баеве, большинство посвящались самой Либерейке. Эли писал, как скучает по её улыбке и телу, как хочет её обнять, прижать к груди, как его тянет с ней увидеться, как он её обожает, как счастлив, что она у него есть, как он её любит. По моим щекам ручьём текли слёзы. Большая часть сообщений отправлена в этом месяце. 74 только за эту неделю. Некоторые написаны в рабочее время, но в основном из дома. Звонил он днём и писал вечером. Судя по времени, порой лёжа со мной в кровати. Например, в среду вечером, когда мы обсуждали поездку в Париж. Я привыкла к тому, что он постоянно прикован к своим многочисленным гаджетам. привыкла к постукиванию пальцев по экрану и наивно полагала, будто все переписки связаны с работой. Ну и дура. Я взяла салорме на руки и пошла вниз. В гостиной мама смотрела нигерийский фильм. Я передала ей ребёнка и спросила, где Эли? Во дворе. Афи, что случилось? Ничего. Миновав месисадом с на кухне, я вышла на задний двор, где сидел Эли. На лице выражение похожее на испуг. Я села напротив и положила его телефон на стол. Когда он заметил, что гаджет разблокирован, испуг на лице превратился в настоящий ужас. «Прости, я не хотел, чтобы так вышло. Мне очень жаль», — проговорил он тихим голосом, избегая моего взгляда. «К чему мне твои извинения, Элли?» «Мы с этим справимся». «Ты вообще собираешься её бросать?» «Афи, давай не будем». «Ладно, женись на мне». выпалила я отчаяна Что я сказала женись на мне Поедем в понедельник в церковь Отец с виздом обвенчает нас за полчаса О чём ты В понедельник мы улетаем Улетим во вторник Самолёты летают в Париж каждый день А с тебя даже процент не снимут за обмен билетов ты сам говорил Афи почему Сейчас не время Сейчас самое время Если ты меня любишь давай обвенчаемся Афи, ты же знаешь. Хватит, перестань. Не хочу больше слышать о том, как ты всё уладишь, совсем разберёшься. Ничего больше не хочу слышать. Просто скажи честно. Ты женишься на мне в церкви или нет? Хотя бы раз, Эли, скажи мне правду. Тяжело вздохнув, он откинулся на спинку садового стула, чьи ножки глубже провалились в почву. Посмотрел на телефон у себя на коленях, затем вновь поднял взгляд на меня. Я не могу, Афи. Не могу с тобой венчаться. Мне очень жаль. Его голос дрожал. Потому что хочешь жениться на ней, да? Ты хочешь жениться на ней, когда умрёт твоя мама и уравнять её со мной в правах? Ты не можешь обвенчаться с нами обеими, поэтому не будешь венчаться ни с одной. Он не произнёс ни слова. Ты хоть раз, хоть один раз думала обо мне как о единственной женщине, когда хотел только меня? Он вновь не ответил. Почему ты так сильно её любишь? Почему мне одной недостаточно? проговорила я срывающимся голосом. Афи, ты же знаешь, что я тебя люблю. Но её ты любишь больше, не так ли? Что за страны вопросы, Афи? Вполне нормальный вопрос. Скажи да или нет. Ты любишь её больше меня? Я люблю вас обеих. Но её любишь больше? Я люблю вас обеих. Ты любишь нас обеих и поэтому женишься на обеих, ведь ты такой особенный и заслуживаешь всего, чего пожелаешь. Но не я. Я не заслуживаю того, чего хочу. И из-за чего столько страдала. Ты по-прежнему будешь моей женой, моей первой женой. Наше соглашение никак не изменится. Мы оба понимаем, что ты намерен вернуться к старой жизни. Спать в двух домах и разъезжать по Аккре с дорожной сумкой в багажнике. Это только вопрос времени. Представление, которое ты разыгрываешь перед матерью, не продлится вечно. А я не готова возвращаться к старому. Не готова возвращаться к одинокой кровати и слезам в подушку. Слезам по тебе, пока ты водишь моего сына в дом другой женщины. Афи, не произноси моё имя. И не смей называть наш брак соглашением. Я твоя жена. Твоя семья взяла меня тебе в жёны. Все твои родственники засвидетельствовали. Отец Виздом засвидетельствовал. Я не могу. Я твоя жена. Это не значит, что я не могу завести вторую жену. Пожалуйста, будь благоразумна, Афи. Благоразумна? Ты грешник, ты лжец. Я никогда тебе не лгал, никогда не обещал её бросить, никогда. В ту ночь он спал в комнате для гостей. На следующее утро я сообщила ему о своём желании развестись. Мы стояли на противоположных концах кухни, прислонившись к столешницам. Почувствовав напряжённую атмосферу, миссис Адамс и её помощница сочли за лучшее удалиться. Было воскресенье, и мама ушла в церковь, взяв с собой сыорма. После вчерашнего я успокоилась, или скорее вымоталась из-за бессонной ночи, проведённой в раздумьях о том, что делать дальше и как моё решение повлияет на нас с сыном. Сколько я ни старалась, душа продолжала бунтовать от перспективы жить в бараке с Эллей и второй женой. От мысли о них двоих в одном доме меня бросало в жар, а голову сверлила тупая боль. К тому времени, как первые солнечные лучи просочились в спальню, я приняла решение. Лучше жить без него, чем делить с ней. Я хочу развестись, тихо сообщила я. Развестись? Ты серьёзно? Из-за этого? Недоумение Элли меня удивило и разозлило. Выходит, он в самом деле ждал, что я буду спокойно сидеть и безропотно приму все его условия? Да, из-за этого. Потому что ты мне изменял и лгал. Потому что я не хочу другой женщины в браке. Не глупи. Он держал в руке чашку кофе, но не сделал ни глотка с тех пор, как вошёл на кухню. «Ненавижу, когда ты так говоришь», — прорычала я, буравей его взглядом. «Как?» когда игнорируешь мою боль и страдания, называя их глупостью. Когда не пытаешься даже на мгновение мне посочувствовать. Как бы ты отреагировал, если бы я тебя изменила? Если бы сказала, что хочу встречаться с другим мужчиной, будучи замужем за тобой. Он фыркнул и поставил кружку на стол. Это другое, Афи. Ты сама понимаешь, это не одно и то же. Одно и то же, Эли. И ты никогда на это не пойдёшь. Так почему я должна мириться с другой женщиной? Он шагнул мне навстречу. На его лице появилось печальное выражение. Хорошо. Ладно, медленно проговорил Элли, поймав мой взгляд. Не будем растрачивать время на абстрактные ситуации. Прости за всё. Прости за причиненную боль. Я понимаю, как тебе тяжело. Мне тоже нелегко. Я люблю тебя и люблю наш брак. Я не хочу его потерять. Не хочу терять тебя. Ты любишь меня? Однако недостаточно, чтобы бросить её и быть со мной одной. Милая, я готов на всё ради тебя. Только не на это. Она тоже моя семья. Я не могу её бросить, точно так же, как не могу бросить тебя. Тогда оставайся с ней, а я уйду. В голосе застрял тугой ком от осознания, что мы приближаемся к концу совместного пути. Он не передумает. Прошу, не надо так говорить, Афи. Лучше бы ты мне всё рассказал до того, как я в тебя влюбилась. Я никогда не хотел причинить тебе боль. Тем не менее причинил. И теперь я не могу оставаться с тобой. А Афи не надо. Подумай о Сэлорме. Подумай о нашем малыше. Не поступай так с ним. Не я с ним так поступаю, а ты. Именно ты рушишь нашу семью из-за другой женщины. Хотя бы за это возьми на себя ответственность. Он умолял меня изменить решение, однако я оставалась непреклонна. Ему нужно было выбрать либо я, либо она, только не обе. Когда я развернулась, чтобы уйти, он схватил меня за руку, но я её выдернула. В его глазах блестели слёзы. Тем не менее, я выстояла. Мама тоже разрыдалась, узнав о случившемся. Полагаю, она понимала, что не в силах ничего сделать. Мавуси же попыталась меня переубедить, полной решимости сохранить иллюзию сказки. «Афи, он хороший человек. Если не считать ту женщину, во всём остальном он хороший, не забывай. Его предложение не идеально. И всё же такое случается. Я знаю женщин с дипломами, врачей и юристов, важных, очень важных женщин, которые делят мужей с другими женами. С этим можно смириться». Если мужчины не такой, как мой отец, который заставляет всех женщин жить в одном доме и не заботится о своих детях. Сестра сидела со мной в моей спальне. Мама попросила её приехать, как только я объявила о своём решении. Мавусим, ты не представляешь, каково мне. Не представляешь, как я страдаю. Он хочет на ней жениться. Он сказал, что любит вас обеих. Ах, Мавуси, даже родители не любят своих детей одинаково. Что уж говорить о мужчине с его жёнами. Если бы он действительно любил меня так сильно, то давно бы её бросил. Очевидно, меня ему недостаточно. Спустя столько времени после всего череды, что я прошла, после Сейлормы, ему недостаточно меня одной. Как бы ты себя чувствовала, если бы я поступил так с тобой? Тут совсем другое, потому что Эли богат. Нет, потому что у тебя ещё есть то, о чём ты всегда мечтала. Хорошая жизнь с добрым, заботливым и любящим мужчиной. Мне этого мало. Я хочу быть для него единственной. Разве я слишком много вопрошаю? К сожалению, я не такая, как другие женщины, которые готовы делиться своими мужьями с другими жёнами, любовницами и подругами. Это не для меня. Так уж я устроена. Вспомни, что произошло, когда я вынашивала сыорма. Вспомни, как тяжело мне пришлось. Я не хочу всю жизнь мириться с этой болью в душе. Со временем станет лучше. С чего ты взяла? Пока что становилось только хуже. Я беременна и лежала в пустой постели и чувствовала, как меня душит тоска. Чем дольше я так живу, тем дольше буду страдать. И либо сойду с ума, либо впаду в депрессию. Совсем не о такой жизни я мечтала для себя или сына. Мавуси тяжело вздохнула. «Афим, ты же знаешь, что будут болтать люди». Пусть себе болтают. Разве я первая женщина в этой стране, попросившая развода? Нет, многие так поступают. И их жизнь не заканчивается. Они по-прежнему дышат и работают. А некоторые даже снова находят любовь. Чем я хуже? Я ещё молода, мой бизнес процветает. Я буду работать и позабочусь о себе и сыне. Даже если Элли не даст мне ни одного с Седи, мы справимся. Седи. Валюта Ганы. Хм. И где ты найдёшь такого мужчину, как Эли Кимганьё, готового взять тебя после другого мужа, особенно с ребёнком?» Я не намерена выходить замуж за подобного мужчину. Едва ушла Мавуси, прибыли Ричард с я и ей. Эли наверняка уведомила их о случившемся. Я сидела на заднем крыльце, дыша свежим воздухом и присматривая за Селормом, который играл с мечом в траве. Мама прилегла, пожаловавшись на головную боль. а Элли поднялся наверх. Его брат с сестрой вышли ко мне и уселись напротив. «Элли нам рассказал», — тихо произнёс Ричард, сложив руки на коленях. «Пожалуй, я никогда не видела его таким серьёзным. Ай-яй-я, впервые на моей памяти, вышла на люди в простых джинсах, футболке и тапочках, с неаккуратным пучком на макушке и без малейшего признака косметики. Казалось, она выскочила из дома, в чём была». «Хм». Только я ответила я, устремляя взор за их спины, где играл Селорм. Помнишь, я тебе говорил, что та женщина что-то сделала с моим братом? Он не тот Эли, которого мы все знаем. Та женщина зло, чистое зло. Она Прошёл, хватит, отрезала я. Ничего она с вашим братом не делала. Эли просто хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Он считает, что вправе приобретать столько машин, домов и женщин, сколько ему вздумается. Он никогда не собирался бросать ту женщину. И вы все это прекрасно знали, но уверили меня, будто это лишь вопрос времени. Ричард выглядел шокированным моими словами. Его брови уползли высоко на лоб. Очевидно, он по-прежнему считал меня той девчонкой, с которой сидел на веранде моей матери, рассказывая бредни о Либерийке. По осторожнее, выражение Хафи. Не оскорбляй нас. Отчеканила я и напряжённым голосом, предостерегающе подняв указательный палец. Да как она посмела? После всего через что я из-за них прошла? Нет, меня хватит и я, и её, и её матушки, и её братьев. Не надо мне угрожать. Разве не все вы меня уверяли, что он её бросит? И вот, 2 года спустя вы опять пытаетесь меня убедить, будто тут замешана нечистая сила. Будто Либерийка так заморочила ему голову, что он больше не в состоянии мыслить здраво. Почему вы не признаете, что ваш брат встречался с женщиной, которая пришлась вам не по душе, и вы попытались избавиться от неё с моей помощью? Просто признайте, что она вовсе не сумасшедшая, не муж подобная, не склонная к самоубийству, не алкоголичка, не курильщица и неплохая мать. Она нормальная. Она лишь женщина, которая вам не нравится. потому что поступает по собственному усмотрению и не танцует под вашу дудку. Зря вы втянули в эту историю меня. Надо было самим всё исправить. Или даже лучше, позволить своему брату жениться на той, которую он выбрал сам». Я была в ярости и высказала всё, о чём думала прошлой ночью, расхаживая по спальне и переживая, что разрывающая грудь боль не утихнет никогда. «Ха-ха!» — язвительно рассмеялась я, я закатывая глаза и медленно хлопая в ладоши. Это мы-то тебя втянули. Тебя, Афи, которая сшивала лохмотья в хои и называла себя швеёй? Втянули мы. Лучше благодари нас за то, что мы спасли тебя от жалкого существования и дали настоящую жизнь. Её глаза гневно сверкали. Я впервые заметила, насколько она похожа на свою мать. Я её. Предостерегающе проговорил Ричард и дотронулся до плеча сестры. Однако та отмахнулась его руку и поднялась на ноги. Я тоже встала. Мои слова задели её за живое и вынудили показать своё истинное лицо. Хочешь правды? Так держи. Мы вытащили тебя из канавы и дали тебе то, чего бы ты не добилась и за тысячу лет. В этой стране полно женщин со смазливыми личиками и миссистыми задницами. Ты не особенная. Мы могли бы выбрать для своего брата любую из них. Как думаешь, чего бы ты добилась с этой мордашкой и фигуркой? «С дипломом о среднем образовании в стране, где даже выпускники вузов не могут устроиться на работу, ты была никем, никем и осталась. Подумай об этом, прежде чем заявлять о разводе с Элли». «Убирайся», — прошипела я, приблизившись к ней нос к носу. «Тебе или меня прогонять? Разве дом твой? Ты его купила? Ты здесь только благодаря нам. Ладно, тогда уйду я». Подхватив с Элормой, я метнулась в дом. «Ах, Яя, ну зачем ты так?» — послышались упрёки Ричарда с крыльца. Ни я, ни мама не утруждались звонками тётушки, чтобы рассказать о происходящих волнениях. Пусть её сыночек сам ей рассказывает. Я позвонила Тоге по Есу и велела вернуть ганьё, подаренный на свадьбе Шнапс. «О чём ты, Афи?» Он только недавно вновь начал со мной разговаривать после Рождества. «Афи?» Я больше не хочу состоять в этом браке и прошу вас его расторгнуть, вернув их напитки. Что, тряслось? Приезжай домой и всё обсудим. Наверняка проблему можно решить. Мне нельзя. Пожалуйста, верните им напитки. А, фиму же так просто не бросают, и что мы скажем его семье? Приезжай домой и поговорим. В понедельник утром мы с мамой и селормом отправились в Хо. По дороге купив две бутылки шнапсо той же марки, что Ричард подарил Тоги на свадьбе. Дома все мои дяди и тётя Сильвия, примчавшиеся на рассвете из Туга, принялись меня переубеждать. Туга поесу молял даже сильнее, чем Элли, словно от этого зависела его жизнь. Мы сидели в гостиной, той самой, в которой я ждала в день свадьбы. Жалюзи опустили, чтобы никто не узнал о происходящем. Что о нас будут говорить люди, вопрошал дядя Брейд. Дядя, люди меня не волнуют. Конечно, тебе всё равно, ведь ты живёшь в Акре. Ответил дядя: "Экселент. Именно нам придётся жить с этим позором. Как нам после этого ходить на склад за покупками? Ты же знаешь, моя жена берёт там муку, и тётушка отпускает ей товары в кредит, который позволяет выплачивать после продажи хлеба. Хватит думать только о себе, подумай о нас. Если вы не пойдёте к тётушке возвращать напитки, то я сама к ней пойду", предупредила я. "Боже правый", потрясённо воскликнула тётя Сильвия и схватилась за голову. Словно её известили о смерти родственника. "Оливия, что не так с твоей дочерью? Она совсем с ума сошла. Вы когда-нибудь слышали, чтобы женщина сама возвращала свои напитки? Разве у тебя нет семьи?" воскликнул Тога Паэс и принялся нервно рассказывать по маленькой комнатки. Мама обмахивалась лор магзетой. Бедняжка изнывала от жары. "Я говорю, что если вы откажетесь возвращать напитки, то их верну я." Видимо, ты не успокоишься, пока не опозоришь всех нас, пока не сделаешь нас изгоями в этом городе. Слава Господу, что покойный брат Эластрийс не видит твоего поведения. Если бы мой отец был жив, я бы не вышла замуж за Эли. Он бы никогда не согласился на этот брак. Позже родственники доложили, что тётушка швырнула одну бутылку возвращённого шнапса о стену, но сперва заявила, что не принимает мой уход от её сына. Затем она стала проклинать нас с мамой и угрожать жестокой расправой. Тётя Сильвия сказала, что при этом в уголках губ старухи начала пузыриться слюна, как у бешеного животного. На середине тирады она принялась тяжело глотать воздух, словно выброшенная на сушу рыба. Выслушав рассказ, я лишь покачала головой. Тётушка меня больше не пугала. Когда я поведала обо всём Эвелин, навестивший меня в мастерской в доме Ричарда, она долго молчала. Я переделала одну из комнат обратно в спальню, в которой спала вместе с Селормом. Мама жила во второй комнате. «Даже не знаю, что и сказать», — наконец промолвила подруга. «Наверное, ты хочешь сказать, что мне следовало получать удовольствие от денег мужчинам и игнорировать его недостатки». Она усмехнулась. «Верно, но также я хочу сказать, что тебе следует думать и о своём счастье. Оно важнее всего. Ты заслуживаешь покоя в душе». Брак не бесконечные соревнования, борьба за внимание и уважение. Никакие деньги не стоят боли, слёз и бессонных ночей. Так что ты поступила правильно. Ты умная и не боишься тяжёлой работы. У тебя всё будет хорошо. Эли обещал каждый месяц присылать деньги на Селорма, а ещё разрешил оставить машину с водителем и взять себе один из домов. Но, разумеется, это меньше, что он может сделать. С меня хватит чужих домов, я хочу свой собственный. Так, позволь тебя перебить. Тебе лучше принять машину с домом и даже потребовать вдобавок к квартиру и вторую машину. Считай их платой за страдания, которые он тебе причинил. Это не чужой дом, а твой. Просто удостоверься, что твоё имя вписано в документы на собственность. И вообще, удостоверься, что твоё имя на всех документах. На дом, на машину, на всё. Но знаю я одного юриста, который поможет ускорить процесс. Я сама отведу тебя к нему. Пока ты указана в документах, младшая тётушка не станет распускать свой длинный язык и нести всякую чушь. Тебе нужно быть жёсткой, Афи. Пусть ещё и сормов пишут, чтобы если вдруг с Эли что-то случится, его родственнички тебя не обобрали. Я улыбнулась, вызвав возмущение Эвелин. В чём дело? Я серьёзно. Знаю. Я подумаю об этом. Не о чем тут думать, просто послушай меня. Хотела бы я быть такой же сильной, как ты. Смириться с другой и сохранить брак. Ведь столько женщин живут в подобных отношениях и счастливы. Афи, ты вовсе не слабая. В тебе нет ни капли слабости, слышишь? И думать так не смей. Нужна не мысль, а сила, чтобы уйти от того, кого любишь. У тебя хватило смелости заявить о том, что ты не хочешь несчастной жизни. И не позволишь ему раз за разом разбивать тебе сердце. Да, я говорила тебе любить головой. Но я готова признать, что так жить тяжко. Безжалостная боль съедает тебя изнутри и оставляет пустую оболочку. Не кори себе за отказ от такой жизни. Ты поступила правильно. Ты заслуживаешь счастья, заслуживаешь мужчину, которому нужна только ты одна. Я кивала, глубоко в душе веря в её слова. И только сердце ещё сомневалось и жаждало утешения. Чуть больше месяца минуло с тех пор, как я переехала из дома Элли в мастерскую. Мне пришлось долго бороться с ним из-за своего решения. Он не хотел, чтобы Салором жило в мастерской и предлагал нам переехать в один из его домов. Однако я не собиралась возвращаться к старому. Мне хотелось жить в доме, оформленном на меня, или хотя бы мной арендованном, пусть даже у его брата. В конце концов удалось достичь компромисса. Мы с Ормом поживём в доме Ричарда, но переместим мастерскую в хозяйственный дом, который Элли расширит. Мавуси помогала мне купить мебель, тогда как Нэнси с мамой занимались обустройством. Похоже, в ближайшее время мама не вернётся в Хоум. Недавно она вступила в местное отделение женской гильдии и начала печь десерты, которые я подаю в бутике вместе с фруктовыми соками. Клиенты даже иногда берут сладости на вынос. Я открываю второй бутик в элитном районе, где живёт Фред, и планирую полностью перейти туда, поскольку там более доступная аренда, а мне хочется отказаться от Услу Кели. Рекламная компания Эвелин привлекла к нам столько внимания, что совсем скоро получится открыть третий бутик, возможно, даже за границей, например, в Нигерии. Я также обдумываю возможность открыть магазин аксессуаров. Мне теперь хватает поставщиков всевозможных бус и бисера. И практически нет места для модных сумок и обуви, которые через меня пытаются продать мастера. Я даже выставила сумки Сара. Мы по-прежнему время от времени встречаемся, хотя уверена, я и я не в курсе. Мы никогда не упоминаем мою бывшую заловку в разговорах. Ричард несколько раз приезжал в дом строго по делу. Сперва я переживала, однако его поведение со мной не поменялось. Мы только не упоминали Элли. Я не сержусь на Ричарда. Да, он соврал мне о той женщине. Но я больше не держу обид. Пусть мой брак и развалился, зато теперь у меня есть Салором. Эли приезжает несколько раз в неделю. Я не мешаю ему видеться с сыном. Мы договорились, что он может его навещать, когда пожелает, только должен заранее предупредить. Также я попросила не возить сына к той женщине. По словам Эвелин, Либерика не вернулась в дом. Впрочем, не удивительно. Тётушка велела я и её переехали к брату, чтобы позаботиться о нём, словно у него нет прислуги, словно Эйли ребёнок не способный сам о себе позаботиться. Обычно он не задерживается у меня надолго, играет с Лормом в спальне или во дворе. Я же стараюсь в это время держаться от дома на расстоянии. Подобные меры необходимы, поскольку при взгляде на него у меня по-прежнему щемит сердце. Мне до сих пор горько от того, что Эйли не присутствовал на нашей свадьбе. что не он надел мне кольцо на палец, и не он подал мне Библию. Горько, что он со мной не обвенчался, что не пожелал сделать меня своей единственной женой.